Сорок третья глава. — У нас заседание через месяц, правильно? Я видел извещение на госуслугах. Вероятно, как и любое другое заседание. — Я не знаю, Саш, я же не разводился еще ни разу в жизни. Ты у меня одна единственная жена, — проговорил я, складывая несчастную тряпку и стараясь не задеть Сашу неловким словом. — Нет, я не об этом. Заседание как-нибудь проведут, это не важно. — Игорь, скажи, как мы будем с тобой жить? Саша прислонилась бедром к стиральной машине, перенеся вес тела тела осядки, чтобы не было тяжело держать на руках. Что мне сказать? Что я буду торчать под окнами, как бомж? Ведь буду, наверное. Штамп в паспорте никогда не сделает нас чужими. Саша сама это понимает. Не знаю, Шур. Как-то будем. Я промолчал, сглатывая непрошенный комок в горле. Вы останетесь в доме... А я утром думал, что стоит, пожалуй, купить тебе квартиру. Ближе к садику и школе, когда Аська подрастет. Будет не так сложно со сборами. Пресня – отличный район. И школа там моя, самая лучшая. А ты? Жена с удивлением посмотрела на меня и опустила взгляд краснее. А что я? Думал уехать. но куда я денусь от вас? Я как-нибудь. Не знаю, Саш. Что мне сказать? Что сопьюся и озверяю от тоски, потому что видеть ее каждый день на работе и знать, что больше не твоя, это для меня ад. Что не могу отпустить и буду кружить рядом, как пес. Сердце сдавило. Если инфаркт меня разобьет, Саша пожалеет, тогда она точно не уйдет и останется рядом. Или если вмажусь на машине... Ага. И тащи на себе, Сашенька, и дочь, и больного мужа придурка, Зато вместе, зато не бросит. Я сжал тряпку в кулаке и глянул на жену, заканчивая разговор. Ты не хочешь меня видеть. Тебе больно и неприятно. Мы что-нибудь придумаем, Саш. У нас еще есть немного времени. Санька вскинул на меня взгляд, вглядываясь в самое сердце и сказала. Мне не неприятно тебя видеть. Я сама уже не знаю, чего я хочу. Хочу, чтобы ничего этого не было. Просто не было, и все. Я тоже. Чтобы вся эта хрень была страшным сном, но... Я, к огромному сожалению, предал нашу семью. Совсем не во сне. Резко встал, засунул тряпку в карман и шагнул к выходу из ванной. Хватит мучить Саньку. Пусть, наконец-то, побудет одна. Тем более, что она попросила не появляться сегодня вечером. А я поеду. На свидание. Зубы посчитаю мажорчику. Развеюсь, блин. Мозги проветрю. Развлекусь, блин. Февраль в этом году Пастернаковский, хмурый, сырой, питерский. Достать красок и плакать над холстом не случилось, но меня ждет иное удовольствие. Дорога стелилась лентой под колеса, обещая. Удивительно, но я почти не встревал в пробке. Можно сказать, что судьба благоволит предстоящие встречи. Мажорчик выбрал модную площадку на границе парка Останкина и территории ВДНХ. Ну и отлично! «Все лень!» «Ему!» «Ну-ну, посмотрим!» Когда я подошел к кафе с таким странным названием, охранник было дернулся навстречу, но потом каким-то профессиональным чутьем притормозил, Давай мне пройти. Пижон сидел вальяжно развалившись в кресле и созерцательно пялился сквозь стеклянные стены, подтягивая какое-то цветное дерьмо из высокого стакана через трубочку. Увидя меня, попытался вскочить, но переиграл сам себя. С такого глубокого и мягкого креслица быстро встать не получится. Скрутил ему левую руку. И когда он завопил, потащил, придерживая за шкирку вон из кафешки. Симпатичное, кстати, местечко. Можно будет как-нибудь заманить сюда моих девочек. Саше должно понравиться, отметил про себя краем сознания. Выволок пижон на улицу мимо охранника и швырнул в ближайший сугроб. «Вставай — Вставай! — гаркнул на него. — Какой ты грубый! — ухмыльнулся мажор. «Ага, и неженственный. Вставай, сволочь!» Руки чесались посчитать зубы придурку. «Зачем? Ты ж благородный герой, а лежачего бить не будешь. Лошок!» Выставил эти самые зубы на показ, «Тебе не привыкать валяться в грязи. Самое место. Объясни, нахрена ты все это затеял так топорно? Шпионство дурацкое. Неужели верил, что я могу хранить что-то важное вот так?» Или не знал об охране? Не понимаю. Я привалился спиной к черному стволу дерева и сунул руки в карманы. К сожалению, я реально не мог ударить лежащего на земле козла. «Какой же ты недалекий дурак!» засмеялся противным хихиканьем, напоминающим кудахтанья Лесницкий. «Сучок!» «Проверяет крепость моих убеждений! Может, все-таки пнуть, падаль?» «Ты отлично поработал, дурачок!» продолжал смертничек. А теперь я заберу все твое себе. Твою сочную бабу, фирму и твою скромницу, жену. Все будут плясать под мою дудку. Мажорчик привстал в азарте своей мечты, за что и поплатился. Я дернул его левый вверх, правой с оттяжкой вмазывая в челюсть так, что он отлетел. Хорошо. Охрана! Вызывайте полицию! Полицию! Срочно! Завизжал мажор. Я оглянулся на охранника и тут же получил какой-то херней по голове. «Ах ты, скотина!» Кинулся на соперника, не обращая внимания на дрын в руках мажора. «А зря! Дрыном по печени это ощутимо!» «Ну, держись, козел, доигрался!» Полиция приехала слишком уж быстро. Мне бы еще минуточку другую, но не судьба. Мажорчик при появлении стражи порядка сразу придурился умирающим, И слабым голосом запросил скорую. «Ну что же, поедем в скорую вместе, родной. Я с тебе глаз не спущу до подписания протокола». Усмехнулся, вызванивая своих юристов. Ну, хоть душу немного отвел.